часть 35. Прежде чем отпереть дверь, он нажал кнопку звонка и подождал. Тишина. Ключи провернулись в замках без заминок. Вот что значит не подделка, а родные. Сигнализации в квартире нет. В этом он убедился ещё вчера. Шаг через порог. За ним мягко захлопывается дверь. Он проник, куда хотел. На всякий случай под рукой удостоверение сотрудника полиции, а в наплечной кобуре заряженный пистолет. Естественно, обычные меры предосторожности тоже были соблюдены. Белой Нивы около дома не оказалось, а на звонок в отделение полиции с просьбой позвать лейтенанта Тимофееву отреагировали, как он и ожидал. «Она где-то здесь, подождите!» Валеев ожидать не стал. Он начал обыск с комнаты, которая вчера была закрыта. Предчувствие его не подвело. Интерьер соответствовал взрывному характеру девушки-контраста. За дверью оказалась вытянутая в длину комната, половину которой занимала широкая кровать с одной тумбочкой, а оставшуюся часть шкаф, небольшой телевизор и низкий столик с креслом. На кровати царил бардак. Видимо, Варвара придерживалась того же принципа, что и Валеев. Зачем заправлять постель, если вечером предстоит обратная процедура? Но она пошла дальше. И скомканные вещи, предназначенные для стирки, дожидались своего часа в изножье кровати. Зато в шкафу царил особый порядок. Чёрно-белая одежда образовывала зебру из вешалок, а в ящиках бельё той же цветовой гаммы было разложено по отдельным стопкам. Странным образом Марату это понравилось. Он представил, насколько проще избраннику такой девушки отвечать в магазине одежды на вопрос подруги: "А это мне подходит?" Содержимое шкафа интереса не представляло, за исключением одной любопытной вещицы, валявшейся среди старых сумочек под вешалками. Марат извлек ее, сфотографировал мобильным телефоном, чтобы показать Елене и положил обратно. Прикроватная тумбочка дала больше пищи для размышлений. Помимо кремов, лосьонов, расчесок, косметики, зарядных устройств и предметов женской гигиены, в глаза бросались многочисленные упаковки с лекарствами. Причем не обычные от простуды, а с незнакомыми названиями. «Сколько же колес она глотает!» – ужасался Марат, фотографируя лекарства. Марат поднял подушки, ощупал постель, заглянул под кровать, за шкаф, провёл рукой за батареей, сунул пальцы в щель между спинкой и сиденьем кресла. Ты никого не обнаружил. Когда стандартный обыск был закончен, взгляд оперативника упал на ноутбук. Эх, сюда бы сейчас головастика, помечтал Валеев, включая ноутбук без особой надежды. На мониторе появилось окошко для пароля. Блин, я так и думал, Он приподнял ноутбук, желая найти наклейку с подсказкой. Так обычно поступали оперативники на работе, чтобы самим не забыть пароль. Ничего. Собачки, кошечки или ребёнка у Тимофеева не было, чтобы попробовать вбить их имена. Что ещё выбирают женщины? Дата рождения и мне нравится. Каждый раз вспоминать свой возраст мазохизм. Сложные комбинации вылетают у них из головы, как впрочем и простые. Головастик как-то сказал, что самые распространенные пароли в мире, а почему бы не попробовать? Валеев набрал 1, 2, 3, 4, 5, 6 и... Да здравствует статистика! Ноутбук проглотил наживку. На дисплее появилась стандартная картинка с иконками. Марат не являлся компьютерным ассом, но перейти по ссылке в недавние документы ему было по силам. Там оказались фотографии. Валеев открыл их, пролистал туда и обратно. Один и тот же чёрный автомобиль в движении, на стоянке, то там, то здесь. Один и тот же человек выходит из большой машины, заходит то в одно место, то в другое, с кем-то встречается, возвращается. На снимках дата и время. Всё за последние 2 недели. Вспомнил годы учёбы на опера уполномоченного. Что тут скажешь? Примерная курсовая работа. Именно так их учили вести нарожное наблюдение за объектом. только о полученных данных почему-то петель она совершенно не в курсе. Вывод простой. Тимофеев вел слежку тайно, по собственной инициативе, а не по заданию руководства. Он скачал файлы, выключил ноутбук и мысленно похвалил себя. Идея провести тайный осмотр оправдала себя. Он узнал объект, за которым она следила, личность весьма показательная. Именно подобных чиновников Живарес выбирает в качестве жертв. Теперь у него есть веское доказательство, что Тимофеева или помогает Живарезу, или сама им является. Перед уходом Валеев заглянул в мусорное ведро на кухне под раковиной. Ещё один обязательный элемент обыска. В ведре ничего любопытного не было. Он вспомнил про штык-нож, которым Варвара ловко рубила лимон. Заглянул в правый верхний шкафчик. Пусто. Проверил все остальные. Армейского штык-ножа в квартире не было. И выходит чёрно-белая красотка взяла его с собой. Зачем ей понадобилось холодное оружие? Кто же ты на самом деле, Варвара Тимофеева, лейтенант полиции или кровавый маньяк?